Часть первая. Современник. Эпиграф. Там восточный лед, там больной народ, он тает как снег со чтины его д н и Там кофе и сахар к л я н ч и т ь не стыд, там белые люди дороже родни. Там западный лед, там худо живут, дерутся да пьют, в том и весь их труд. И меха свои, и души свои белым людям за деньги там продают. Там южный лед, с к и т о л о в а м и там торговлю ведут, не народ а дрянь. Он что кукол своих наряжает Джон, а его жилье не жилье, а р в а н ь Тут старинный лед, тут люди живут, чураясь пришельцев и их затей, бивни нарвало в копье у них, они последние из людей. Ридиард Киплинг, песня Северного охотника. Глава первая. На приколе. Мы с о к у н е в ы м расположились на холмике, на котором раньше стояла корчевница, и устроили небольшой пикничок. Неведомая сила тянула народ туда, где он последние два десятка лет привык пропускать чарку другую. Даже когда хозяйка померла, хижинка развалилась от ветхости и была растащена соседями на дрова, люди приходили на пустующий холм со своим самогоном. Отсюда открывался вид на город, на устье, а когда исчезал туман, по другую сторону холма виднелось и море. Вот и мы с моим лучшим капитаном, потягивая легкое винцо, добытое по случаю мною в Европе, закусывая сыром из тех же источников, обозревали гавань. Наш потрепанный штормами голиот-ветеран выглядел гадким утёнком рядом с казенной красавицей б р и г а н т и н о й На прошлой неделе Святую Екатерину спустили на воду, поставили мачты и теперь п е л е н а л и новорожденную в паруса. Неподалеку оснащали кораблик поменьше, еще два казенных бота дожидались на рейде, а выше по течению стояли рыская на п р и в я з и точно конвойные псы с у д е н ы ш к и промышленников. Столько парусов Охотск не видывал, наверное, с самого своего основания. Любую с новенькими кораблями, приглядывая за командами по набережной, если таковой можно назвать прибрежную полоску земли, расхаживали столичные чиновники и флотские офицеры. Военно-морская форма мелькала здесь теперь н е р е ж е наверное, чем в Кронштадте, а пудра, летящая с чиновничих париков, грозила покрыть сугробами улочки приморского городка. Вот же петухи! – пробурчал Окунев, пока я разливал по чашкам вино. Умных-то людей не слушают, но сворот я т о т с е в о лапых б р е з г у ю т думают раз из Петербурга, раз по Оздею поплавали, то лучше старовояжных з н а ю т как тут да что. А сами-то наших море еще не видели, так сбережка ветерок, д о т у м а н а р том похватали. Ну еще погоди, отведают в о д и ц ы горькой, еще покормят своей плотью п е с ц о в поймут почем оно лихо океанское. Мореход ворчал непрерывно на протяжении всего моего короткого визита в Охотск, и было от чего ворчать. Прикрываясь высочайшим повелением, многочисленными указами, р е с к р и п т а м и коллегии и Сибирского губернатора, Петербургские капитаны активно вербовали в свои экипажи охотских и Камчатских земанов, передовщиков, купцов. Это, однако, не мешало им относиться к дальневосточным с т а р о ж и л а м как к безграмотному мужичью, не ведающему секстантов и хронометров. Петербуржцы не желали прислушиваться к мнению местных коллег, да и коллегами их не считали. но на самом деле ворчал о к у н е в не из-за этого, не столько из-за этого, плевал мой шкипер на столичных снобов, а в успех их экспедиции, как и многие в о х о т с к е не верил. Он ворчал от того, что вот уже две недели ему не давали разрешения на выход в море. благоприятное для плавания время уходило, а путь голиоту, в отличие от казенной флотилии, собирающейся для начала на Камчатку, предстоял неблизкий. Темнит что-то немчура, ругал о к у н е в нового о х о т с к о г о командира. Может, на лапу хочет, а может еще что-нибудь откусить. Федор Христианович Пленяснер был честолюбив как сотня поэтов и, видимо, также как сотня поэтов раним, однако дело он знал лучше большинства предшественников. Успев по командовать анадрской партией, он был направлен на Камчатку, где попытался навести в делах относительный порядок. Но совладать с камчатской вольницей у командира не вышло, и Пленяснер осел в Охотске, сместив прежнее начальство. Мне наверняка удалось бы найти к нему со временем нужный подход, вот только правительственная экспедиция превратила скромную должность охотского командира в величину имперского масштаба и попасть в канцелярию хотя бы на прием, а тем паче переговорить тет-а-тет, -тет, стало делом почти невозможным. Подожди, когда м у н д и р ы уйдут, сразу договоримся. Попытался успокоить Яокунева. Да когда они уйдут? Шкипер ругнулся. И как? По льду разве? Пешком? Охотск напоминал д о у с о н времен Джека Лондона. Вслед за людьми, сгоняемыми сюда повелением императрицы, к морю устремились и всяких мастей авантюристы. Старожилые аборигены просто терялись в массе приезжих, потоки которых крутились по городу гигантским сулоем, сталкивались, дробились, соединялись вновь, чутко реагируя на самые вздорные слухи, на мельчайшие телодвижения отдельных людей. Стоило кому-нибудь завести разговор, как вокруг мигом собиралась толпа, и обсуждение любого прозаического вопроса перерастало в настоящий митинг. Самолюбие польстило, что моя персона занимала в фольклоре непоследнее место, причем о н а я п р и с у т с т в о в а л а сразу в двух ипостасях. Обывание а м е р и к а н ц ы говорили как об опытном старовяжном, удачливом купце, который ворочает крупными делами на островах. А рассуждая в о й н е с чукчами, непременно упоминали нового в о жака у диких, дескать некий ворон, то ли т а ё н то ли шаман объединил под своей рукой ту з е м н ы е жила и поднял их на борьбу с казаками, и чуть ли не из-за него только русским и пришлось отступить. Но больше всего пришлый народ обсуждал виды на промысел. Про пушнину он готов был говорить и слушать круглыми сутками. Выгруженные с анисимами ха. На самом деле доставленные накануне эфирными путями произвели на многочисленных искателей удачи должный эффект. Люди обступили груз, зашумели, обсуждая качество и цены, зашевелились, словно собрались отправиться в Америку прямо сейчас. Нашлись з натаки, утверждающие, будто способны отличить аляскинскую чернобурку от товарки с ближних островов. Нашлись простаки, что принимали любую байку на веру и тем только провоцировали шутников. Зашел разговор о неведомом звере, мех которого ценится в Китае больше, чем калан. Я не применил воспользоваться случаем и доверчивостью публики, чтобы возобновить с т а р ы й слушок о проклятии морских коров. Такая толпа, доберися на до Берингова острова, могла сожрать реликтовое животное с потрохами. Лицо чернеет уже на утро, а дня через два или три нет человека, говорил с моей подачи один из сторожилов. е р у н д у говоришь, возражал ему другой. Мясо, как мясо, не хуже говядины. В другом беда кроется. Загубишь зверя морского, удачи не будет. Меня устраивали обе страшилки. На холм поднялся Яшка. Мальчишка давно превратился в здорового парня, а с этого сезона ему предстояла самостоятельная работа. Он принимал у Березина новенький голиот. Окунев долго упирался, прежде чем согласился отпустить Яшку из ученичества. Мореход помнил о б у ч а с т и старшего рытова, который погиб, хотя и по собственной вине, слишком уж самоуверенным был. Но слабость в о лишь кипера внесла тогда свой вклад. Чувствуя вину, учитель, кажется, вознамерился довести парня до совершенства, а вместе с тем до белого колени. Тот же воспринимал затянувшееся ученичество как кабалу. Молодой темперамент не признавал осторожности, и только мое вмешательство, вызванное кадровым голодом, позволило курсанту наконец получить назначение. От Кларета Яшка на отрез отказался, а с ы р о т в е д а л скорее извежливости. Поговаривают, все корабли у промышленников отберут в казну, сказал он, прожевав небольшой кусочек. А владельцев и мореходов командируют для перевозки припаса на Камчатку или еще куда. Потому мол, и не выпускают никого в море. Да я им что угодно и куда хочешь доставлю, только бы сейчас выпустили, проворчал о к у н е в Ведь протянутыры д да ы еще с месяц, а потом как мы пойдем? Говорят, местная власть с а м о в о л ь н и ч а е т с губернатором вместе, добавил Яшка. Якобы изначально экспедицию отправляли только по наблюдать, одним глазком на открытие глянуть, рассадить этих столичных по одному под в а на промышленные кораблики, чтобы карты составили, опись островам сделали. Это было бы самым разумным, кивнул я. Дёшево сердито. Ну вот, кивнул Яшка. А пока от Петербурга добирались, разрослось дело. Ну это уж как водится, буркнул о к у н е в Дело действительно разрослось. Из Якутска чуть ли не еженедельно прибывали караваны с казенными и купеческими грузами, г о с у д а р е в ы м и людьми, сыльными, с приказчиками, а вместе с ними пробирались и беглые каторжники, и бродяги, и искатели наживы и удачи. Транспорта на всех не хватало. Самые отчаянные сорвиголовы добирались до побережья пешком, в одиночку или мелкими шайками. Казенные приказчики, по слухам, устраивали облавы на л о ш а д и н ы е с и л ы в якутских селениях. Все это я узнал, повстречав Кавришку, того самого русского землепашца, ушедшего жить в ясачное племя. Он вздыхал, ругался, жаловался на потери. В ведомом им караване полегла половина животных. Власть обещала возместить ущерб из казны, но монета не способна таскать поклажу через семь хребтов, а официальные расценки сохранились, наверное, еще со времен Петра. Еще пара лет у нас вовсе не останется лошадей, вздохнул Кавришка. Что тогда делать? Не знаю. Расписки их не жрать. Если морским коровам предстояло стать первыми жертвами русской Америки, то второй жертвой завоеваний судьба назначила якутских лошадок. Весь тракт от Лены до Ламы усыпали их кости вперемешку с костями неудачливых авантюристов, ссыльных и поселенцев. Слушай, давай к нам вместе с лошадками, озарила меня. Возьми несколько штук на развод. Травы на островах знатные, а работы немного. Вон Яшка в этот раз коров повезет, так вместе с ними и закинем. Эх, кабы лет пятнадцать назад позвал, сорвался бы без раздумий. Легок я тогда на подъем был. Да и то сказать, так оголодал, что и не весел ничего. А теперь корни пустил, прирос к мирозлате этой бесконечной. У меня ведь ж е н у ш к а какая н е есть под Якутском осталась, детишки. Так забирай семейство, предложил я. Здесь все одно вашего б р а т а загонят. Вместе с лошадками и полежите на этой дороге. Нет, я серьезно. Не сейчас так, следующий раз приходи. Данили объявишься, он пристроит на корабль, если меня вдруг не будет. к о в р и ш к а повздыхал, рассматривая уцелевших лошадок, и обещал подумать. Охотск бурлил, раздавался вширь, строились новые дома, новые корабли, купцы создавали компании, набирали команды и зависали на берегу. Запрет на выход в море огромной плотиной перекрыл людской поток. Город переполнялся. К людям, идущим из России, добавлялись казачьи отряды, отступающие с севера после неудачной кампании против чукчей, а вместе с казаками возвращались и купцы, не рискующие продолжать тамошний бизнес без поддержки армии. с т а р о е жилы, не желая упускать преимуществ, спешили вырубить лучшие леса и переманить загодя всех опытных людей. Закупались припасы, снаряжение, но того, что удалось перетянуть через ю д о м с к и й крест, на всех не хватало. Цены на товары, на работу корабельных мастеров, на услуги мореходов и опытных промышленников взлетели до небес. Даниила потирал руки, без труда сбывая з а л е ж а л ы е запасы и требовал увеличения поставок. Наплыв людей сулил сказочное богатство. Пошло дело, мурлыкал купец. Дождались праздничка-то. Не больно-то, р а д у й с я возразил я. Это лебединая песня о х о т с к а но она не продлится долго. Лично я сворачиваю здесь дела, забирая всех людей и б е р е з и н а с плотниками. о к у н и в с я ш к а уведут последние корабли. Зачем? удивился Данила. Только-только все пошло в гору. Эта свора, когда доберется до зверя, набьет его столько, что цены упадут раза в три, если не более. Тем лучше, возразил Данила. Хлеба-то больше не станет, еще выгоднее торговать будем. т к в и ц е н ы не только здесь упадут, в России на ярмарках тоже рухнет все. Лучше выросай коммерцию, пойдем со мной, там другие дела мутить будем, серьезные, не чита мелкой торговли. Нет, не поеду, улыбнулся Данила. Так ради приличия предложил, признался я. Вообще там н е удобнее, чтобы здесь надежный человек остался, людей принимать, дальше переправлять. Не густо их, людей-то к тебе прибывает, хмыкнул Данила. С в е с н ы к березину переправил тринадцать человек. т е о ты пропасть! Хоть бы одним больше или меньше. Должно было быть два десятка. Я нахмурился. Эти, которые добрались, рассказывали, что трое померло в дороге. Еще сколько-то в Иркутске отлеживаются после лихоманки. Дай бог о п р а в я т с я А одного казаки схватили где-то возле Якутского, сказали, что беглый. Любопытно, куда они его из Якутского ссылать-то будут. Еще один сам сбежал где-то на Алдане. Тот дурень-то погибнет з а з р я Да на к о й л я д тебе эти доходяги нужны? Нужны, Данила. Любые нужны. Хоть колеки убогие. Всех возьму.